Глава 39. Территория ведьм. Чёрный особняк. С тех пор, как Амалия покинула особняк, Даша не может найти себе места. Нехорошее предчувствие терзает изнутри, и белая ведьма снова и снова набирает номер дочери, но та не отвечает. Как она могла вообще отпустить свою добрую, ещё по-детски наивную девочку в таком состоянии? Дарья прекрасно ощущала волнение и толику страха, исходящее от Амалии. но решила не давить на неё, о чём сейчас очень сильно жалеет. Ещё этот Марк, как? За что высшие силы послали её дочери подобное страдание? Раньше, когда Амалия с Самаилем ещё были детьми, женщина часто размышляла о том, что, возможно, её дочь и сын лучшей подруги будут вместе, и, честно говоря, радовалась таким мыслям. Но потом Самаил начал взрослеть и вести себя так, что даже у ценов радовался дыбом вставали. Нет такого мужчину для своего ангелочка Дарья уже не хотела. Прекрасно в самых мельчайших подробностях помнила разговор, который состоялся накануне 18 дня рождения Амалии. Дорткан, Максим, Даяна и, конечно же, Дарья все пытались толковать Самаэлю, что тому лучше сейчас отвергнуть Амалию, пока та ещё не зашло слишком далеко. Если бы только белая ведьма знала, чем всё это обернётся. Даша вытирает слёзы и снова достаёт телефон из кармана брюк, но уже набирает не номер дочери, а те цифры, которые последнее время пыталась забыть, но, естественно, не могла. Дорткат, прошу, не бросай трубку, всхлипывает, когда на том конце провода раздаётся знакомый и родной сердцу голос. Амалия? Что, Амалия? Рявкает так, что женщина едва не выпускает телефон из рук. Она ушла на встречу. На звонки не отвечает, и моё материнское сердце чувствует, что с ней что-то случилось. Заливая снова порция слёз, ревёт в трубку белая ведьма. Но Дарткан слишком обижен. Слишком обижен, чтобы проникнуться к своей истинной жалостью и пониманием. А почему твоё материнское сердце молчало раньше? Почему не остановило тебя, когда ты грабила мой тайник и опустошала мою душу? Речит, и Даша слышит звук разбивающегося стекла. Дар, я люблю тебя, но не желаю слышать эти лицемерные признания, Даша. Говорит, что хотела, у меня нет времени на болтовню с тобой. Севшим голосом цадит демон, пытаясь игнорировать больную ломоту в теле от тоски по любимой. Хорошо. Я знаю, что ты несмотря ни на что следишь за Ами. Можешь просто мне сказать, где она или хотя бы что с ней всё в порядке? Целая пропасть. Дарья чувствует огромную, непреодолимую пропасть между ней и Дартканом, и лишь сейчас до конца осознаёт, что это, скорее всего, конец их общей истории. Он никогда не простит и не поймёт. Извини, Даш, но я же сказал, что теперь вы сами по себе. Я не слежу ни за Амалией, ни тем более за тобой. Вы сделали свой выбор. Ево принял. Всего хорошего. Так резко сбрасывает звонок, что Даша не сразу это понимает. Всё стоит, слушает короткие гудки, пытается смириться с тем, что её любимый жестокий и эгоистичный демон-тиран, которого она, наверное, уже и не хочет возвращать, которого за столько лет так и не узнала по-настоящему. Только собирается с мыслями, чтобы позвонить Михаилу, как дверь с грохотом распахивается, И в помещение, подобно мощному торнадо, врывается Амалия. "Ами, что с тобой?" шепчет испуганная отшатывается в сторону, не узнавая собственную дочь. Волосы девушки больше не белые, а смолянисто-чёрные. Лицо исполосано впклыми тёмно-коричневыми венами, а глаза больше не похожи на чистое небо. Глязницы полностью затянуты чернотой и мраком. В гостиной сразу становится невыносимо холодно, и все свечи в люстре стремительно гаснут, будто боятся привлечь к себе внимание тьмы. Это больше не Амалия. Даже внешне в этой тёмной наследнице гримуара сложно узнать молодую главу Ковина. Вместе с появлением тёмной ведьмы помещение насыщается отвратными запахами гнили, плесени и сожжённой на костре полыни. От подобного сочетания в горле начинает першить, но Дарья прогоняет все мысли прочь и бросается к дочери, чтобы хоть попытаться вырвать её из кактистых лапищ самой тьмы. Амалия, стой, где стоишь, светлая. Теперь это мой путь, и я прикончу любого, кто посмеет помешать моим планам. Произносит девушка совершенно чужим для себя голосом, что пугает Дарью ещё сильнее. Амалия, ведомая тёмной силой, проплывает через гостиную, затем быстро преодолевает коридор и спускается вниз по лестнице, где в запертом старом кабинете авиньер хранится книга. Незначительный взмах рукой, замок разлетается на мелкие части, а дверь распахивается, гостеприимно встречая свою хозяйку. Даша, несмотря на угрозы, следует за дочерью, готовая в любой момент отдать свою жизнь за неё. Амалия же, не отвлекаясь больше ни на что и ни на кого, проводит пальцами по покрытой пылью книге, и та шерстя страницами приветствует её. Затем ведьма поворачивается и одни ближе взглядом, разжигает в магическом котле огонь. Разноцветные языки пламени оживают и радостно пляшут, восхваляя свою госпожу, которая тем временем уже быстро нашёптывает какое-то заклинание. Ты что собираешься делать? Спрашивает Дарья: "Понимаю, что больше нет времени молчать и скрывать правду от департамента или совета. Я хочу избавить этот мир от мерзкой падали, вонь которой отравила всё вокруг". Злобно шепчет Амалия, и кончики её волос в одно мгновение становятся рыжими. "Падали? Что за падаль? А ты не знаешь?" усмехается. "Вампиры. Я хочу избавить мир от те этой мерзкой грязи вычистить каждый закоулок от трупной пыли, чтобы ни единой частички этих существ не осталось. Но так нельзя. Это противозаконно, скрикивает Даша и бросается к дочери. Но тут же отлетает в сторону, и теряет сознание, хорошенько приложившись затылком о стену. Значит, надо изменить законы или поменять власть. Сухо смеётся тёмная И пламя в котелке разгорается ещё сильнее, поддерживая свою хозяйку во всём.